Глава пятая. Нам даровано дитя. Миновало уже три недели, но Эон не вернулся. О нём и вовсе не было известий. Фергюс несколько дней тоже не приходил в пещеру, и Джейми мучительно беспокоился о домашних и их делах. Вдобавок ко всему, оленя все домашние едаки уже давно доели, а огород в холодное время года выручал мало. В конце концов, волнение усилилось так, что Джейми решил проверить вечером селки и, несмотря на риск, проведать дом. Как обычно, он надел серо-коричневый колпак из грубой шерсти, надёжно прикрывший рыжую шевелюру, которая в любой момент могла засветиться в вечерних лучах. Разумеется, у патруля могли вызвать подозрения и его рост и осанка, но Джейми полагал, что лучше умеет замечать опасность и быстро бегать. Да и окрестности знает лучше, с ним в этом могли побороться и местные зайцы. Возле усадьбы он удивился тишине. Для дома полного детей, пятеро потомков Дженни, шестеро отпрысков арендаторов, не говоря о Фергюсе и Рэбби Макнаби, которые хоть и считали себя взрослыми, то и дело с визгом гонялись друг за другом по конюшням. Это казалось очень странным. Джейми вошёл через чёрный ход и прислушался. Настораживала непривычная пустота. Дверь по одну руку от него вела в кладовку, по другую — в буфетную и кухню. Несколько мгновений он стоял как вкопанный, впитывая, и обдумывая запахи и еле слышные звуки. Нет, дом не был пуст. Об этом говорили доносившиеся из забитой тканью кухонной двери ритмичные скрипки и позвякивания. Услышав эти успокаивающие домашние звуки, Джемми решился осторожно приоткрыть дверь. Его сестра Дженни, одна, если не считать младенца в чреве, стояла у стола, помешивая что-то в жёлтой миске. Что ты здесь делаешь? «А где миссис Круг?» «Джейми!», Джейми — воскликнула беременная, побледнев и выронив ложку. «Господи!» — она прижала руку к груди и закрыла глаза. «Ты напугал меня до смерти!» Затем она открыла глаза, такие же синие, как у брата, и уставилась вопросительным взглядом. «Что во имя Пресвятой Девы ты вообще здесь делаешь? Я ждала тебя только через неделю, не раньше!» Фергюс давненько не наведывался в горы. «Вот я и забеспокоился», — признался он. «Джейми, ты прелесть!» С лица пропала бледность, вместо неё появилась приветливая улыбка. Она подошла к брату и обняла. Из-за живота вышло немного неуклюже, но искренне. На миг он прижался щекой к её макушке, вдыхая сложную смесь ароматов воска, корицы, самодельного мыла и шерсти. Сегодня, как ему показалось, к ним добавился ещё один. От неё пахнуло грудным молоком. «А где все?» — спросил Джейми, неохотно выпустив сестру из объятий. «Так ведь миссис Круг умерла», — ответила она, и между бровями углубилась еле заметная морщинка. «Вот как?» — он тихо перекрестился. «Какая жалость!» Миссис Круг служила в усадьбе сначала горничной, а потом дома правительницей, с тех пор, как поженились их родители, то есть больше сорока лет. Когда? Вчера утром. Её кончина была ожидаемой. Отошла она мирно, как и хотела, в своей постели, и отец Макмартри прочёл над ней молитву. Джейми задумчиво посмотрел на дверь, ведущую в комнаты для прислуги, которые были расположены за кухней. Дженни покачала головой. «Нет. Я предложила её сыну провести прощальное бдение у нас, но круги рассудили, что в нынешней ситуации...» На её лице читалось всё. И отсутствие Эуана, и страх перед англичанами, рыскавшими по округе. И бегство арендаторов, и недостаток провизии, и то, что её брату приходится прятаться в пещере. Им лучше провести его в Брохмортхе, в доме её сестры. Туда все и пошли. Ну, а я сказала... Она улыбнулась, лукаво приподняв бровь. Что нехорошо себя чувствую и лучше останусь дома. Честно говоря, мне хотелось лишь провести несколько часов в тишине и покое. Ну вот, а я с дуру заявился и всё испортил, сокрушённо сказал Джейми. «Может мне уйти?» «Ну нет, братец», — с любовью в голосе промолвила Дженни. «Садись, а я буду готовить ужин». «А что ожидается на ужин?» — спросил он с надеждой, принюхиваясь. «Зависит от того, что ты принёс», — ответила сестра. Она тяжело передвигалась по кухне, доставая необходимые из ящиков кухонного шкафа и останавливаясь, чтобы помешать варево в стоящем на огне большом чугунке, над которым поднимался пар. Если ты принёс мясо, съедим его. Если нет, то будет похлёбка на голяшке». Представив себе ячмень в бульоне из солёной туши, купленной им два месяца назад, Джейми поморщился. «Слава богу, обойдёмся без солонины. Мне нынче повезло». Он открыл свой мешок и вывалил на стол три серые зайчьи тушки. «Я ещё и нарвал дикого тёрна». Добавил он, вытрясая содержимое своей серой шляпы, основательно заляпанной красным соком. Глаза Дженни вспыхнули. «Пирог с зайчатиной. Вот здорово! Смородины, правда, нет, но тёрни чуть не хуже. А масла у меня, слава богу, достаточно!» Уловив чуть заметное шевеление в сером мехе, она метко хлопнула ладонью по столу. «Джейми, вынес бы ты их наружу, да содрал шкуру. А то не ровён час блохи разбегутся по всей кухне!» Вернувшись со свежовываненными тушками, он увидел, что Дженни в припорошенном мукой переднике уже замесила тесто для пирога. "Джейми, разруби косточки и порежь мясо на ломтики", попросила она, задумчиво глядя в книгу рецептов миссис Маклинток для стрипней и выпечки, лежавшую рядом с противнем. "Но ведь ты можешь запечь зайчатину и без этой книжки". Он взял с крышки ящика для утвари большой деревянный молоток для дробления костей, взвесил в руке и невольно поморщился. Несколько лет назад в английской тюрьме такой же киянкой ему раздробили правую кисть, и нежданные воспоминания нельзя было назвать приятными. Впрочем, это не помешало ему энергично взяться за отбивание заячьих тушек. «В общем, могу», — рассеянно отозвалась сестра, перелистывая страницы. «Просто когда не хватает половины необходимых составляющих, в книге можно найти советы, что чем заменить». Она нахмурилась, глядя на страницу. «Обычно я использую для соуса кларет, но кларета в доме нет. Остался только бочонок, принадлежавший Джареду, но его я трогать не хочу. Он нам ещё может пригодиться». Джимми знал, зачем может пригодиться кларет. Бочонок годился на взятку какому-нибудь чиновнику для скорейшего освобождения Эона. Или на худой конец, чтобы узнать что-то о его судьбе. Он тайком бросил взгляд. «Обой!» на округлившийся живот сестры. Конечно, мужчине о таких вещах судить трудно, но насколько он понимал, до родов осталось совсем недолго. Вдруг Джейми сунул свой клинок в кипяток, булькавший в котелке, затем вытер и спрятал в ножны. "Для чего ты так сделал, Джейми?" обернувшись, он понял, что Дженни уставилась на него в упор. Из-под чепчика выбились темные локоны, и Дженни с грустью заметил, что в чёрные кудри пробрался седой волос. «А, — он задумчиво вернулся к тушке зайца. Клар считала, что прежде чем резать еду, требуется опустить нож в кипящую воду». Дженни так осторожно подняла брови, что Джейми это скорее почувствовал. Сестра спросила его о Клэр лишь однажды, после того, как он вернулся после битвы, чуть живой, почти без памяти. «Она ушла», — отрезал он тогда и отвернулся. «Никогда не говори при мне её имя». Дженни послушно молчала, и никогда об этом не заговаривала. Непонятно от чего он сегодня вспомнил Клэр. Возможно, из-за снов. Ему снились разные сны, но все они были наполнены её образом. И часто ему казалось, что Клэр только мгновение назад находилась рядом так близко, что он мог до неё дотронуться, но потом вновь пропадала куда-то. Иногда он мог бы поклясться, что ощущал её аромат, разнящий запах листьев и мускус пряных трав. Бывало, он изливался во сне и стыдился этого. Пытаясь отвлечься, Джемми кивнул на выпирающий живот сестры. «Скоро уже?» — спросил он. «Ты похожа на дождевик. Ткни и пф». Для наглядности он резко разжал кулак. «Ну да, конечно», — прыснула сестра. «Знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы было пфу, и всё». Выгнувшись, она потёрла спину, отчего живот опасно выпятился. Джейми даже прижался к стене, чтобы освободить место. «А скоро ли?» «Так всё может произойти когда угодно». «Скоро, очень скоро, но трудно сказать точно». Джейми отмерила чашкой муку. Джейми мрачно отметил, что муки почти не осталось. «Как настанет время?» «Пошли кого-нибудь в пещеру», — внезапно предложил он. «Я приду, несмотря на патрули». Джейми остановилась и воззрилась на брата. «Зачем?» «Ну, раз Эоана здесь нет?» — неопределённо ответил он. При этом Джейми продолжил ловко разделывать тушку. Несколько быстрых разрезов, три удара молотком, и вот отбитый заяц готов для приготовления. «А чем бы мне помог Эон? — хмыкнула Джейми и потянулась за сливочным маслом. Джейми тоже хмыкнул и сел так, чтобы удобнее было разделывать кроликов. Живот Джейми очутился точно перед его глазами, и хорошо было видно беспокойное шевеление нового создания. Не удержавшись, Джемми коснулся рукой живого шара и почувствовал мощнейшие толчки обитателя чрева, которому надоело сидеть в заточении. «Как начнётся?» «Пришли, Фергюса», — повторил он. Сестра досадливо скосилась и ударила ложкой по его руке. «Говорят тебе, твои услуги здесь лишние. Господи, братец, и без тебя хлопот полон рот. В доме толпа, припасы кончаются, эон в кутузке». А в Инвернессе некуда деваться от красных мундиров. Куда ни посмотришь, они повсюду. Только волнение за тебя мне и не хватает. А вдруг попадёшься? Чего за меня-то волноваться? Я как-нибудь и сам обойдусь». Отвернувшись, Джейми принялся резать мясо. «Ну и прекрасно. Обходись, сиди на холме», заявила Дженни, скосив на брата взгляд. «У меня уже есть шестеро детей. И до сих пор я как-то справлялась, верно? Думаю, и сейчас справлюсь». Выходит, спор окончен поинтересовался Джейми. «Конечно! Надеюсь, у тебя хватит здравомыслия сидеть в пещере!» «Ничего подобного. Я спущусь!» Джейми уставилась на него сердитым взглядом. «Да уж, ты, наверное, самый большой упрямец отсюда до самого Абердина!» Брат поднял на неё глаза и улыбнулся. «Возможно, и так», — заметил Джейми и, потянувшись, погладил сестру по животу. «А может, и нет. Однако я приду. Так что пришли за мной, Фергюса когда придет. Пора. Через три дня по склону к пещере подошел Фергюс. Он сбился с дороги и так шумел в кустах, что Джейми узнал о приближении гостя задолго до того, как тот добрался до пещеры. «Милорд!» — сходу затараторил парнишка. Джейми быстро набросил на плечи плащ и метнулся мимо Фергюса вниз домой. «Но, милорд!» — закричал ему вслед запыхавшийся Фергюс. «Милорд! Солдаты!» «Солдаты?» Джейми резко остановился и стал нетерпеливо ждать, когда мальчишка приблизится к нему. «Какие ещё солдаты?» — спросил он Фергюса, который с трудом сделал последние шаги. «Английские драгоны, милорд! Миледи послала меня передать, чтобы вы ни в коем случае не выходили из убежища! Один из наших людей видел вчера солдат, разбивших лагерь возле Данмагласа!» «Проклятие!» «Да, милорд!» Фергюс, уставший от бега, уселся на камень, высоко вздымая свою узкую грудь. Джеймс задумался. Он не понимал, как лучше поступить. Всем своим естеством он противился возвращению в убежище. Его переполняло возбуждение, принесённое известием Фергюса, потому казалось не было ничего хуже, чем вновь спрятаться в пещере под камнем, как змея. Джеймс уставился на мальчишку, силуэт которого уже отчётливо виднелся на фоне кустарника. Впрочем, лицо всё ещё казалось неясным бледным пятном с тёмными пятнами на месте глаз. Что-то тут не так. Забормотал Джейми себе под нос. С чего бы эта сестра решила послать гонца в такой неурочный час? Если нужно было немедленно предупредить его о драгунах, лучше бы отправить фергуса ночью. Если же не наблюдалось никакой срочности, можно было подождать до следующих сумерек. Да, всё ясно. Джейми явно решила, что следующей ночью у неё может и не найтись возможности предупредить брата. «Что с моей сестрой?» — спросил Джейми. «Всё хорошо, милорд? Очень хорошо!» Подозрения Джейми только укрепились. Фергюс говорил ужасно искренне. «Схватки не начались?» — поинтересовался он. «Нет, милорд, конечно нет!» Склонившись, Джейми схватил плечо Фергюса, как в клещи. Хрупкие кости подростка напомнили о недавно разделанных кроликах. Впрочем, времени церемониться не было, и Джейми усилил хватку. Парнишка заизвивался от боли. «Говори правду, малый», — скомандовал Джейми. «Но, милорд, это правда!» Джейми жал пальцы ещё крепче. «Она запретила мне говорить?» «Должно быть, чёткий запрет касался только родов. Поэтому Фергюс решил, что может это сказать, и с очевидным облегчением ответил. «Да, милорд». «Ага». Джейми отпустил мальчика, который тут же вскочил и, разминая худое плечо, затраторил. «Она сказала, милорд...» что я ничего другого не должен вам говорить, только о солдатах, потому что, если скажу, она отрежет мне все причиндалы и сварит их, как колбасу с репой». Услышав угрозу, Джейми не удержался от улыбки. «Может, у нас и мало провизии», — успокоил он мальчика. «Но не настолько». Над чёрными силуэтами сосен уже проступало ясное розовое свечение. На горизонте всходило солнце. «Тогда пойдём. Скоро рассвет». Несмотря на ранний час, тишины в доме не было и в помине. То, что в лале Лалеброхе что-то происходит, стало бы понятно каждому. Посреди двора стоял котёл для выворки одежды, но огонь под ним не горел, и вода давно остыла. Из коровника доносилось отчаянное мычание коровы, требовавшей её подоить. А в загоне рядом требовательно блеяли козы, желавшие того же. Под ноги Джейми, вошедшего во двор, немедленно бросились три громко кудахтавшие курицы. За ними гнался терьер Джеху, знаменитый охотник на крыс. От удивления и возмущения, что, мол, за дела такие, Джейми так поддал собаки под брюхо, что терьер взлетел в воздух. Пес удивленно взвизгнул, шлепнулся на землю, после чего от греха подальше скрылся. В гостиной сидели младшие дети, старшие мальчики, Мэри макнаб и еще одна служанка. Суровая вдова миссис Кирби. Миссис Кирби читала вслух выдержки из Библии. «И не Адам прельщен, но жена, престившись впала в преступление!» — декламировала она. Послышался громкий протяжный крик сверху, то и дело повторявшийся. Видимо, стремясь донести до всех смысл Писания, вдова помолчала, а затем вновь приступила к чтению. Своими светлыми, влажными, как устрица, глазами она посмотрела в потолок, а потом обвела взглядом испуганную и растерянную аудиторию. «Впрочем, спасётся через чадо Родия, если пребудет в вере и в любви и в святости с целомудрием». Китти бурно зарыдала и припала к плечу сестры. Магелен покраснела, отчего россыпь её веснушек стала почти не видна, а её старший брат от постоянных криков побледнел, как мертвец. «Миссис Керби» произнёс появившийся в комнате Джейми. «Соблаговолите прекратить». Тон был вполне вежливым, но взгляд Джейми очевидно отличался теми же свойствами, как тот, что встретил бедный Джеху перед своим примечательным полётом в результате контакта с сапогом. Миссис Кирби осеклась, ахнула и уронила Библию. Джейми нагнулся, поднял книгу и показал миссис Кирби зубы. Но улыбку не очень походило, но привело к удивительным последствиям. Миссис Кирби побледнела и прижала пухлые руки к груди. «Наверное, вам лучше пойти на кухню, чтобы заняться делом», спросил Джейми, подняв голову. Кухарка с Сьюзи вылетела за дверь, словно несомый ветром осенний лист. Миссис Кирби, сохраняя достоинство, прошествовала следом. Джейми, обрадованный своей победой, быстро приспособил всех к делу. Вдове Мюррия и её дочерям велел заняться стиркой... Маленьких детей под присмотром Мэри Макнап послал ловить кур, старшие ребята облегчённо отправились заботиться о корове и козах. Комната, наконец, опустела, и он задумался, что же делать дальше. Казалось бы, долг звал находиться наготове, но Джейми прекрасно понимал, что Дженни права, и он ей ничем и никак не сможет помочь. Во дворе стоял на привязи чей-то мул, и это означало, что повивальная бабка уже наверху и помогает роженице. От беспокойства он не мог оставаться на месте, и потому мерил шагами гостиную, держа в руках Библию, и хватался за всё подряд. Вот поцарапанная и расколотая книжная полка Дженни. Это результат прошлогоднего визита красных мундиров. А вот большой серебряный поднос для фруктов и цветов, вделанный в середину стола. Он не влезал в солдатский ранец, и драгоценную вещь попортили прикладами от досады, но оставили на месте, даже не выломали. Да уж, поживиться у них англичанам так и не удалось. Разумеется, кое-что они смогли позаимствовать, однако то, что действительно представляло ценность, в том числе вино Джареда, надёжно спрятали в убежище священника, по тайной коморке без окон, какие, начиная с XVI века, когда католичество в Англии попало под запрет, стали устраивать джентльмены-католики в своих жилищах как укрытие для духовных пастырей. Примечание. Приист Хоул. Буквально на раз священника. Английский. От очередного долгого стона Джейми невольно покосился на семейную Библию в своей руке и почти неосознанно раскрыл ее на первой странице с хроникой браков, рождений и смертей членов семьи. Первая запись свидетельствовала о браке их родителей Брайан Фрезер и Элен Маккензи. Разборчивым округлым почерком матери были написаны имена и дата свадьбы. Они же размашистыми каракулями отца, короткая приписка, гласившая «брак по любви». Красноречивое примечание. В следующей строке, записанной месяца через два, было засвидетельствовано рождение Уилли. Как обычно, прочитав это, Джейми улыбнулся и посмотрел на собственный портрет. Он лет двух красовался на картине рядом с Уилли и Бреном, крупной оленей борзой. Это была единственная память об Уилли, скончавшемся в 11 лет от Оспы. Картина была с дырой, последствием штыкового удара, отразившего крушение надежд своего прежнего владельца. «А если бы ты не умер?» — тихо спросил Джейми, мальчика на картине. «Что тогда?» «Действительно, что тогда?» Он задержался взглядом на последние записи. Кэтлин Мейзри Родилась в декабре 1749 года. Умерла в декабре 1749 года. И закрыл Библию. «И это тоже вопросы. Не явись, красные мундиры. В тот день 2 декабря, может, и Дженни не родила бы до срока. А было бы лучше, если бы у них было вдоволь провизии, и сестра не голодала? Кто знает?» Вновь спросил он портрет. Рука нарисованного старшего брата покоилась на его плече, и он помнил, что всегда чувствовал себя уверенно, когда Уилли стоял позади. Раздался ещё один крик, и от ужаса Джейми непроизвольно сжал Библию. «Молись за нас, брат», — прошептал он, перекрестился, вернул книгу на место и отправился на помощь старшим мальчикам. Впрочем, он оказался не особенно нужен. Рэбби и Фергюс прекрасно ухаживали за немногочисленной оставшейся скотиной, а десятилетний маленький Джейми был вполне крепок и сообразителен и успешно помогал. Джейми поискал себе занятия, затем прихватил охапку сена и понёс вниз по склону к мулу повитухи. Когда сено закончится, придётся зарезать корову. В отличие от коз зимой ей не хватит еды на склонах, хотя младшие дети и таскают ей траву. Если повезёт, на солонине можно продержаться до весны». Он вернулся в коровник. Увидев Джейми, Фергюс, который сгребал навоз, дерзко вздёрнул костлявый подбородок. «Надеюсь, у повивальной бабки хорошая репутация. Ведь нельзя же доверять мадам заботам простой крестьянки!» «Я-то откуда знаю?» — сердито ответил Джейми. «Я её не звал». Старая повитуха, помогавшая появиться на свет всем предыдущим детям Мюрреев, миссис Мартинс, как и многие другие, умерла в голод, что случился через год после Колодена. Новая повивальная бабка, миссис Инес, оказалась гораздо моложе. Джейми лишь уповал на её знания и опыт, и на то, что она понимает, что делает. Но тут в разговор встрял рэйби. «Ну и что ты имеешь в виду, под словом «крестьянка»?» — хмуро пробурчал он Фергюсу. «Ты ведь сам крестьянин. Или, может, ты этого ещё не заметил?» Если бы Фергюс не был на несколько дюймов ниже Рэбби, отчего ему приходилось беседовать с ним, запрокинув голову, его взгляд можно было бы назвать высокомерным. «Совершенно неважно крестьянин я или не крестьянин», — важно заявил он. «Я же не бабка». «Конечно, ты и хвостун». Вдруг Рэбби сильно пнул Фергюса, так что тот упал на пол конюшни, даже пикнуть не успел. Однако он быстро вскочил и бросился было на хохотавшего обидчика, но Джейми удержал Фергюса, схватив за ворот. «Нет уж», — заметил он, — «от сена и так мало что осталось. Незачем приводить в негодность то, что есть». Джейми отпустил Фергюса и спросил, в надежде отвлечь от драги. «Разве ты смыслишь что-нибудь в повивальном деле?» «А как же, милорд?» — важно ответил парнишка. — Когда я служил у мадамы Лизы, многие её девицы оказывались в постели. — Но кто бы в этом сомневался? — буркнул Джейми. — Но мы, кажется, говорим о родах. — Ну да? А о чём же ещё? Многие из них производили на свет детей. Да и я сам там родился! — приосанился Фергюс. — Ну надо же! — Джейми с трудом удержался от смеха. — И что же, ты внимательно наблюдал за процессом родов, — и таким образом приобрел свои глубокие познания. Сарказм хозяина Фергюс решил не заметить. «Конечно», — ответил он деловито. «Сначала повивальная бабка кладёт под кровать нож, чтобы отрезать боль». «Что-то я в этом не уверен», — пробормотал Рэби. «Во всяком случае, не очень похоже». В амбаре крики роженицы не казались такими громкими, но избежать их не удавалось. «А ещё?» «Берут яйцо, благословляют святой водой и кладут в ногах, чтобы роды прошли легко», — задумчиво произнёс Фергюс и нахмурился. «Яйцо-то бабке я сам дал. Только вот, боюсь, она не знала, зачем оно. А я хранил это яйцо весь последний месяц», — простодушно продолжил парень. «Потому что курица теперь редко несутся. Хотел быть уверенным в том, что оно будет под рукой, когда понадобится. Ну а после родов...» — воодушевлённо продолжил мальчик, оставив свои сомнения в связи с яйцом. — Поветухе следует приготовить из последа чай и дать его выпить родильнице, чтобы у той было много молока. Рэви произвёл звуки, явственно свидетельствовавшие о рвотных позывах. — Из последа? — недоверчиво воскликнул он. — О, Господи! У Джейми тоже подкатил комок к горлу от подобного погружения в современную медицину. — Ну как же? — Стремясь сменить тему, сообщил он Рэбби. «Ты же знаешь, французишки едят лягушек и улиток. Им, видать, и послед уже не страшно При этом он подумал, что если так пойдёт дело, всем им вскоре придётся перейти на лягушек и улиток. Но благоразумно решил не делиться с остальными своими размышлениями. Рэбби сделал вид, что его сейчас вырвет. «Ох уж эти французишки!» Находившийся рядом Фергюс быстро развернулся и взмахнул кулаком. Он казался слишком маленьким и тощим для своих лет, однако был сильным и ловким, и ещё в раннем детстве, проведённом на парижских улицах среди воров, научился молниеносно бить в болезненные места. Получив кулаком под дых, Рэби сложился пополам, издав звук, подобный тому, какой производит свиной мочевой пузырь, если на него наступить. «Будь любезен, разговаривать с порядочными людьми почтительно», — надменно заявил Фергюс в то время как побагровевший Рэбби ловил ртом воздух, словно вытащенная на сушу рыба. Мальчишка удивлённо вылупился, с таким забавным видом, что Джейми, несмотря на тревогу за сестру и досаду на драку, чуть не расхохотался. «А ну, щенки, не распускайте лапы!» — начал было он. Но тут маленький Джейми, до той поры молчавший и слушавший, внезапно вскрикнул. «Что такое?» Джейми развернулся и неосознанно схватился за пистолет который всегда был при нём на случай появления английского патруля. «Вороны», — сказал он негромко, и почувствовал, что волосы встали дыбом. Появление этих вестников войны и смерти, возле дома, да ещё во время родов, было наиболее дурным предзнаменованием из всех возможных. Более того, одна отвратительная птица, не обращая ни на кого внимания, уселась на конёк крыши. Он порывисто вытащил пистолет из-за пояса и хорошо прицелился — До крыши было довольно далеко, да и целиться следовало снизу вверх, однако же... Пистолет дёрнулся, и ворон разлетелся облачком чёрных перьев. Его товарищи взмыли в воздух, словно сдутые взрывом, и скрылись, судорожно маша крыльями. Их хриплые крики быстро растаяли в зимнем воздухе. «Мон Дио!» — восхищенно воскликнул Фергюс. «В я, А!» Примечание. Вот это удар. Французский. да «Славный выстрел, сэр!» Всё ещё Красный Рэбби, переводя дух, указал подбородком на дом. «Гляньте, сэр, это повитуха?» Чтобы понять, что происходит снаружи, миссис Инес высунула из окна второго этажа белокурую голову. Возможно, она забеспокоилась из-за выстрела, не предвещавшего ничего хорошего. Джейми вышел в конюшенный двор и успокаивающе замахал рукой. «Всё в порядке!» — крикнул он. «Так, случайный выстрел!» Он не хотел говорить о воронах, чтобы повитуха не передала это Дженни. «Идите сюда!» — закричала миссис Иннес, не обратив на сказанное никакого внимания. «Младенец появился на свет! Ваша сестра требует вас к себе!» Дженни приоткрыла один свой синий глаз, чуть раскосой как и у брата. «Значит, ты всё-таки пришёл, да?» «Ну, должен же хоть кто-то тут помолиться за тебя», — решил я мрачно проговорил Джейми. Джейми прикрыла глаз и слабо улыбнулась. «Как она похожа на картину, которую он когда-то видел во Франции», — подумал он. «Старинную картину, хорошую, хоть и кисти какого-то итальяшки». «Ты дурачок. Ну и славно», — прошептала она, открыла глаза и посмотрела на тугой свёрток, лежавший у неё на локте. «Хочешь на него взглянуть?» «На него? Так это мальчик?» Дядя множества племянников, новострившийся нянчить маленьких детей, он умело принял маленький свёрток и прижал к себе, откинув угол одеяльца. Младенец крепко зажмурился, спрятав ресницы в складчатых веках. На его пухлых щеках цвёл румянец. Чуть раскосые глаза казались единственным сходством с матерью. Глядя на маленькую младенческую головку, Джеми неожиданно поймал себя на мысли о дыне. Безмятежно приоткрыв ротик и чуть пошевеливая губами, Новорождённый тихо спал. Непростое дело рождаться. Нелёгкое это дело, да? Джейми спросил ребёнка. Однако Дженни отозвалась хриплым измученным голосом. Да. Не самое простое. Там в буфетной есть виски? Принеси мне стаканчик. И она, поперхнувшись, закашлялась. Виски? А разве тебе не следует выпить элиса с взбитыми яйцами? Спросил Джейми трудом прогнав воспоминания об изложенной Фергюсом диете для родильницы. «Виски», — сурово скомандовала Дженни, — «вспомни, когда ты валялся раненый внизу и чуть не потерял ногу от гангрены, давала ли я тебе Эль со взбитыми яйцами?» «Ты впихивала в меня нечто гораздо худшее», — усмехнулся её брат. «Однако, что правда, то правда, в виске мне отказа не было». Дженни спустился за виски перед этим осторожно положив младенца на кровать. «Ты его уже назвала?» — спросил он, вернувшись. Он кивнул на ребёнка и от души налил сестре спиртного. «Будет эоном, как отец». Женщина ласково дотронулась до круглой макушки, покрытой нежным золотистым пухом. Кожа над родничком ритмично поднималась и опускалась, от отчего казалось, что новорождённый слаб и беззащитен. Хотя повивальная бабка и уверяла, что родился отличный крепыш, Джемми, подчиняясь порыву, вновь принял ребёнка на руки и прикрыл его головку одеялом, стремясь защитить. Мэри Макнаб рассказала, как ты поставил на место миссис Кирби, сказала Дженни, мелкими глотками отхлёбывшей виски. Жалко мне не довелось увидеть. Она говорит, ты так круто обошёлся со старой кошёлкой, что тот чуть язык не проглотила. Усмехнувшись, Джейми нежно погладил младенца по спинке и прижал к себе. Удивительно, как спокойно становилось от того, что маленькое тело ребёнка находится рядом. «Жаль, что не проглотила. Как ты вообще терпишь эту дуру в своём доме? Если бы я тут жил, то давно бы уже удавил». Джейми запрокинула голову, чтобы лучше глотнуть спиртное, усмехнулась и закрыла глаза. «Ну нет, Джейми, люди всегда докучают так, как ты даёшь им это сделать». «А вдове Кирби я спуску не даю». «Впрочем», — проговорила она быстро, — «савру, если скажу, что не хочу от неё избавиться». «Я собиралась отослать её старому Кетрику из Брохмортхи. В прошлом году у него скончались дочь и жена. Теперь ему нужен кто-нибудь на хозяйство». «На месте Семюля Кетрика я бы взял вдову Мюррея», — сказал Джейми, — «а не вдову Кирби». «С Пегги Мюррей всё решили», — заявила Джейми. «На весну намечено её венчание с Дунканом Гиббонсом!» «Ну и пройдоха, этот Дункан!» — удивлённо заметил Джейми. Потом поразмыслил и улыбнулся. «Слушай, сестрица, а сами они знают?» «Нет ещё!» — улыбнулась она в ответ. Но веселье тут же сменило задумчивость. «Если, конечно, ты сам не имеешь в виду пеги «Я...» Джейми удивился так, словно сестра от чего-то предложила ему выпрыгнуть из окна спальни. Ей всего 25, настойчиво продолжила Дженни. Ещё не стара для того, чтобы завести детей и отличная мать. Сколько ты уже выпила? Осторожно перехватив младенца за головку, он склонился к графину, притворяясь, что определяет уровень виски в графине. Затем поднялся и с едва сдерживаемым гневом посмотрел на сестру. Да о чём ты говоришь? «О какой свадьбе, когда я живу словно зверь в пещере?» Неожиданно внутри Джейми стало ужасно пусто. Чтобы сестра не заметила, как он расстроен её речами, стал расхаживать по комнате, качая племянника. «Скажи-ка, давно ты в последний раз ложился с женщиной в постель?» В потрясении Джейми резко обернулся на вопрос, прозвучавший у него за спиной. «Ну и вопросики у тебя?» Ты не ухаживал ни за кем из девиц от лали броха до брох мортхи спокойно продолжила сестра. Иначе я бы знала. И ни с какой вдовушкой не сговорился, как я вижу. Джейни деликатно помолчала. — Ты же прекрасно знаешь, — резко ответил Джейми, щеки которого пылали от раздражения. — А почему? — прямо спросила она. «Почему — Почему? От неожиданности он разинул рот и уставился на сестру. — Ты с ума сошла? Что же, я думаешь, похож на мужчин, которые таскаются из дома в дом и нравят улечься с каждой?» «Ну, не с каждой, конечно», — грустно улыбнулась та. «Братец, ты благородный и честный человек, и не воспользуешься женской слабостью. Так я и твержу, что тебе нужна не любовница, а жена». «Нет», — закричал так громко, что младенец сдёрнулся и замяукал. Джейми машинально стал его баюкать и вместе с тем сердито выговаривать. «Послушай меня, Дженни Мюррей, я не собираюсь ещё раз жениться и выкинь из головы свои желания сводни. Ничего такого и знать не хочу. Слышишь меня?» «Слышу», — спокойно ответила сестра и села в кровати, опершись на подушку, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты желаешь жить как монах до конца дней своих?» — спросила Дженни. «И отправишься в могилу, не оставив сына, который тебя похоронит и продолжит твой род? Черт возьми! «Не твое дело!» Он резко отвернулся, быстро отошел к окну и уставился невидящим взором на двор, пытаясь унять бьющееся сердце. «Конечно, ты тоскуешь по Клэр», раздался тихий голос Джейни за его спиной. «Думаешь, если Эон не вернется, я смогу его забыть? Но ведь жизнь продолжается, братец. Да и не думаю, чтобы Клэр хотела, чтобы ты прожил оставшуюся жизнь в одиночестве, не оставив потомства». Наступило долгое молчание. Он лишь стоял, прижав к себе младенца, и чувствовал тепло его головы. Перед ним в оконном стекле расплывалось отражение, неясная высокая фигура с неуместным белым свёртком ниже бледного пятна на месте лица. «Она была на сносях», — сказал он, глядя на отражение. «Когда она... Когда я её потерял?» «Что же ещё он мог сказать?» Если он решит начать объяснять Дженни, где, как он надеется сейчас, Клэр, она его всё равно не поймёт. И как втолковать, что в его душе нет места другой, пока он уповает на то, что Клэр жива, пусть даже и потеряна, для него навсегда?» Дженни выдержала долгую паузу. «Поэтому ты сегодня и пришёл?» — в конце концов спросила она. Он вздохнул и повернулся к сестре, прислонившись головой к прохладному стеклу. Она откинулась на подушке, Томные волосы разметались, взгляд был полон нежности. «Возможно, и так», — согласился он. «Я не сумел помочь жене. Наверное, и решил, что смогу помочь тебе. Впрочем», — горько продолжил он, — «и тут ничего не вышло. Как не было от меня толку для неё, так нет и для тебя». Дженни сочувственно протянула руку и хотела было произнести слова утешения, но внизу неожиданно раздались шум, топот и крики. Глаза её расширились от испуга. «Матерь Божья!» — побледнев, промолвила она. «Англичане! Господи!» Возглас Джейми стал мольбой и вместе с тем отчаянным криком. Он быстро осмотрелся. С кровати, на окно, чтобы понять, лучше попробовать спрятаться или убежать. На лестнице уже топали сапоги. «В шкаф!» — показав рукой, торопливо шепнула Джейми. Не раздумывая, он влез в большой шкаф и закрыл за собой дверцы. Дверь в комнату с грохотом открылась. На пороге стоял человек в красном мундире и треуголке, державший в руке обнажённую шпагу. Затем капитан осмотрелся и вперился в женщину, лежавшую в кровати. «Миссис Мюррей?» — спросил он. Дженни напряглась, пытаясь сесть. «Это я. И мне хотелось бы знать, какого чёрта вам понадобилось в моём доме?» — с вызовом спросила она. От слабости у неё дрожали руки, а бледное лицо покрылось потом. Однако женщина воинственно подняла голову и гневно заявила пришельцу. «Убирайтесь!» Проигнорировав её слова, капитан пересёк комнату и подошёл к окну. Джейми было видно, как красный мундир отошёл от шкафа, затем появилась его спина. Затем англичанин сказал. «Моя разведка сообщила, что неподалёку от вашего дома раздался выстрел. Где стрелявшие?» «Здесь никого нет!» Дженни говорила уверенным голосом, но не могла больше сидеть от слабости и в вновь откинулась на подушку. «Мужа вы уже увели, а старшему сыну всего десять лет!» Дженни умолчала о реби и Фергюсе. Подростков вроде них, англичане вполне могли счесть взрослыми, особенно когда речь идёт о подозрении в мятеже. Оставалась надежда, что мальчишки заметили вторжение и скрылись до того, как их заметили. Немолодой капитан явно прошёл через многое и не напоминал легковерного человека. «Вы знаете, что в Хайленде запрещено держать оружие дома. Это серьёзное преступление», — произнёс он и скомандовал солдату, появившемуся следом. «Дженкинс, обыскать дома». Тут на лестнице раздался такой шум, что приказ капитану даже пришлось отдавать громким голосом. В комнату ворвалась миссис инес чуть не сбив бедного Дженкинса с ног, и набросилась на капитана с кулаками. «Оставьте в покое, бедную леди!» — закричала она. Голос повитухи дрожал, из-под чипца торчали кудри, но настроена она была весьма решительно. «Убирайтесь, бесстыдники! Оставьте леди в покое!» «Да кто что твою хозяйку обижает?» — сердито спросил капитан, который, видимо, счёл миссис Иннес служанкой. «Я лишь...» Чего, час назад она разрешилась от бремени. Вам даже смотреть на неё не следует. Не то что...» «Разрешилась?» — перебил англичанин и с внезапно возникшим интересом уставился на кровать. «Миссис Мюррей, вы родили? А где ваш младенец?» Младенец в этот миг ворочился в пелёнках, поскольку испуганный дядя неосознанно прижал его к себе изо всех сил. Джейми смог разглядеть из шкафа окаменевшее лицо Джейни на котором выделялись мертвенно-белые губы. «Младенец умер», — заявила родильница. Миссис Иннес открыла рот от изумления. «Хорошо ли, что капитан Драгун смотрел только на джени «Да», — медленно произнес он. «А почему?» «Мама!» — раздался страдальческий крик от дверей. Маленький Джейми вырвался из рук солдата, который пытался его задержать, и бросился к матери. «Мама, ребёнок умер! Нет! Нет!» Джейми в слезах лицом в одеяло. Одновременно с ним, новорождённый Эон словно пытаясь опровергнуть сказанное, напомнил о своём существовании. Чувствительно пнул дядюшку ногами под ребра и что-то забурчал. К счастью, эти звуки оказались неслышны за рыданиями его старшего брата. Дженни пыталась утешить сына. Повитуха безуспешно пробовала поднять на ноги Джейми, который вцепился матери в рукав. английский капитан, тщетно старался перекричать детские рыдания. Помимо прочего, от топота солдатских сапог дом весь стрясся. В уверенности, что красные мундиры станут дознаваться, где тело младенца, Джейми стал трясти ребёнка, чтобы тот не вздумал заплакать, и ещё сильнее прижал племянника к себе. Свободной рукой он взялся за рукоять кинжала. Впрочем, он прекрасно понимал, что если его найдут в шкафу, он не успеет перерезать себе горло. Недовольный положением, в которое он попал, младенец кряхтел, и его кряхтение казалось дядюшке чуть ли не громче плача его старшего племянника. К счастью, дело обстояло иначе, и дому не грозил огонь, а его обитателям гибель. «Это вы виноваты!» Неожиданно маленький Джейми вскочил, и красный от гнева бросился на капитана, словно бодливый телёнок, опустив в пол покрытое слезами лицо. «Это ты! Ты убил моего братца, чёрт английский!» Англичанин, застигнутый этим внезапным нападением врасплох, испуганно заморгал и попятился. «Нет, парень, ты ошибаешься. Я только пришёл спросить... Чёрт поганый! Гад! Амиг! Андейбл!» Маленький Джейми вне себя от горя не останавливался, выкрикивая все известные ему бранные слова, и гельские, и английские. «Э-э-э-э!» Громко произнёс новорождённый прямо в ухо Джейми. э э Это весьма напоминало начало полноценного крика. Перепуганный до нельзя пленник шкафа смог только оторвать руку от кинжала и сунуть свой палец в мокрый рот, издававший разоблачительные звуки. Беззубые дёсны сжали палец с такой силой, что Джейми сам чуть не заорал. «Пошёл вон! Вон! Пошёл вон, или я тебя убью!» — кричал англичанину мальчишка, вышедший из себя от злости. Капитан растерянно посмотрел на джени Словно надеялся, что лежавшая женщина сможет остановить его бесстрашного маленького противника, но та лежала, закрыв глаза, как покойница. «Я буду ждать отряд снаружи!» — наконец крикнул англичанин и поспешил вниз, не забыв плотно закрыть за собой дверь Потерявший объект ненависти, маленький Джейми бросился на пол и истерически зарыдал. Джейми-старший, Заметил через щель в шкафу, что миссис Инес вопросительно уставилась на Дженни и уже раскрыла рот. Сама Дженни, страшно выпучив глаза, словно воскрешённый лазарь, вскочила с постели и прижала к губам палец. Младенец яростно впился в палец и чуть ли не рычал, пытаясь добыть хоть каплю молока. Затем, покачнувшись, бедная Дженни села на кровать. Внизу всё ещё грохотали сапоги и слышались грубые голоса. Её трясло от слабости, но она показала рукой на шкаф, где прятались её мужчины. Джейми собрался с духом и набрал воздуху в грудь. Нужно было рискнуть. Недовольный ребёнок уже обслюнявил ему всю руку и в любую минуту мог разразиться громким криком. Шатаясь, он взмокший выбрался из шкафа и передал младенца матери. Джени мигом вытащила грудь и прижала мальчика к ней, будто могла так спасти от всех возможных бед начавшийся было крик оборвался и сменился яростным чмоканьем. Джейми неожиданно так и сел на пол, как подкошенный. Маленький Джейми был так потрясён явлением дядюшки из шкафа, что застыл на полу с раскрытым ртом и выпученными глазами, и лишь недоуменно смотрел то на мать, то на Джейми. Повитуха что-то быстро зашептала ему в ухо, присев рядом, однако заплаканный мальчик явно ничего не осознавал. Когда поконскому топот и командным криком все поняли, что англичане покинули Лалеброх, сытый Эуан уже спал на руках матери и довольно сопел. Джейми осторожно следил из окна, наблюдая за уходом врагов. В комнате было тихо. Слышалось лишь бульканье виски, которое наливала себе следующая особа — миссис Иннес. Маленький Джейми уселся рядом с Джейни, прижавшись к ее плечу. Та склонилась над младенцем и не поднимала лица закрывшись своими чёрными волосами. Джейми подошёл к ней, тронул за плечо и испытал внезапное потрясение. Казалось, смертвенный страх был для него чем-то обыденным, а тепло близкого человека — чуждым и странным. «Я спрячусь в убежище священника», — тихо произнёс он. «А когда наступит ночь, поднимусь на холм». Джейми молча кивнула, так на него и не посмотрев. Джейми увидел, что в чёрных волосах виднелось куда больше седины. «Наверное. Лучше мне пока не появляться», — добавил он. «Пока всё не утихнет». Джейми вновь молча кивнула.